Я было привстал, но сухонькие ладошки еги неожиданно твердо легли на мои погоны. Надеюсь, у бабки есть свой резон. Хорошо. Один еще вопрос, последний. Почему вы оборачивались козой? «Ха -ха. Любовь зла, искренне рассмеялась бесовка. А остальное сам додумаешь. Ты ведь у нас не абы кто, а сыскной воевода. Спасибо, напомнили. А коли сызнова увидеть захочешь, так в дорогах в царство Кощеева милиции не заказано. Не бросай меня, Никитушка. Последние слова прозвучали серебряным эхом. В горнице остались только мы с бабкой, да несколько преобалдевший кот. Мгновением позже с потолка рухнула нескладная фигура авангардного живописца гулко шмякнувшись на пол. Новичков застонал, потирая задницу, но, поняв, куда приземлился, сразу обрадовался. Вот счастье-то! Уши не чаял вновь в родное отделение угодить. А где был? Не поверите! А как туда попал? Историка занятная, но, главное, таких сюжетов для картин понасмотрелся. Вот, не извольте ли наброски глянуть? «Ну что ж, сокол ясный», — пристально глядя мне в глаза, определилась бабка. «До вечера нам надо гору дел переворошить, с людьми, знающими посоветоваться, а там утро-вечер мудренее. Готовься к походу дальнему, выручать пойдем твою сужную. Я рассеянно кивнул. «Действительно, если вдуматься, дел было выше крыши». И, кстати, это как-то так здорово закрутилось, что вплоть до самого вечера у меня не выдалось ни одной свободной минутки, даже на чашку чая. Во-первых, все-таки выслушали Саву. Ничего особенно нового он нам не сообщил. В принципе, все произошло вполне предугадываемо. Он обратил внимание, что уже вторая кисть, забытая в ящике фокусника, исчезает бесследно. Ну и сунулся внутрь сам. вылетел в бревенчатый бункер, где был захвачен шамаханами и доставлен к Кащею. Тот имел с ним долгую беседу относительно памятных демонических росписей в храме Черной Мессы и зачем-то оставил при себе. Теперь-то я отлично понимал, зачем. Во-вторых, навестили ткача Брусникина, неоднократно обещавшего прибить пропавшую дочь. После того, как мы ее вернули, папаша ударился в запой от радости. По-моему, ему был важен сам повод. Впрочем, мать Дуняши нас слезно благодарила, а дети уже вовсю играли в погоню злых шамаханов за избушкой на курьих ножках. На роль избушки выбиралась самая взбалмошная из соседских куриц, и мы поспешили уйти, не дожидаясь обвинений в подстрекательстве. Разборки в семье Обмылкиных были круче. Получив дочь, дородный да купец плакал, как ребенок, усулил богатства несметные. Яга в одно заклятие избавила его от бабскости голоса. А в благодарность этот аферист накатал на меня жалобу государю. Дескать, дочь милиция вернула опозоренной, без косы. Так что, пущая участковый, теперь и часам недостачу покрывает. Жениться стал быть. Хорошо, у Гороха в этом смысле чувства юмора развитые. К купцу он отправил целый мешок фальшивых кос в качестве компенсации – а мне отдал купеческую жалобу как сувенир. У нас в отделении таких здоровенная пачка хранится. Еще со времен дела о перстне с хризопразом. Тогда боярин Мышкин уж больно задушевные кляузы на меня писал. А вот с возвращением девочки Нюши возникли проблемы. Во-первых, нам и самим не очень хотелось, чтобы она вновь шла на Лялину улицу. Во-вторых, Марфа Дармидонтовна после нашего погрома и слышать о ней не желала. В-третьих, девчушка оказалась настолько шустренькой, что держать ее при отделении милиции все равно, что курящую обезьянку на пороховом складе. Положение милостиво спасла государыня, принявшая ребенка себе в девочки для тапки, то есть на полный пансион с ежедневной обязанностью подавать царице тапочки по утрам. Остальное время проводилось в играх и необременительном обучении при дворе. Мне не понравилось хитрое выражение лица хозяйки веселого дома. Наверняка в будущем она предъявит Нюше счет за хлеб-соль да ласку. Впрочем, тогда и займемся этим вопросом. А сейчас... Перед нами стояли две неразрешенные проблемы. В городе почти сто невольных наркоманов. Вчера и сегодня они не получили свою дозу. И что они сделают завтра? Сожгут цирк, поднимут бунт, перевешаются от тоски по карамельному гороху. В городских лавках уже раскуплены все конфеты, новых еще не завезли, подходящего лекарства нет, перспективы самые безрадостные. Вторая проблема – это Алена. Я очень хочу ее вернуть. Она меня об этом просила, но как именно это сделать, понятия не имею. И все равно сделать что-то надо. В отделение вернулся затемно. Усталый Митяй зевал на лавочке в синях. Сосредоточенная бабка, накрыв стол, ждала меня к ужину. Поставив поближе блюдо с рыбным пирогом, Ега важно выудила из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги. Развернула его... Сделала мне знак молчать, и, чекане каждое слово, прошла. «Ах ты, гой, еси, скотин безрогая, Что не гад Кощей, да то подлец бессмертный, Бьет тебе челом хоробрый, сильно могучий бгатырь, Никита Ста, Ивашов, Иванов сын, И зовет тебя, злодея Брюхатова». Во чисто поле, на почестен пир. А и попочую я тебя, копьяцом долгомерным, Угощу сабелькой вострой, окормлю кормлю булавой пудовую. Засимый крест целую, А тебя, супостата пыльного, Честь по чести жду. Вот таковое письмецо Сей же час кощеюшки и отправим. пущай, занервничает. «А почему брюхатый?» — зачем-то уточнил я. «Он же тощий, как Чупа-чупс». «Да тебе не все равно?» — шумно отмахнулась бабка. «Для обидности. кощей то хоть и преступник отпетый, да на дразнилки разные чист дитё обижается. Разве не плачет только? А нам, считай, все его обиды на руку». То есть мы посылаем ему формальный вызов на дуэль? Попытался сообразить я. А поскольку гражданин бессмертный сейчас не в лучшей спортивной форме, то олимпийская медаль моя. Девушку забираем в качестве поощрительного приза. Да я его заломаю, как первокурсницу. Не за зазря. Кощеюшка и в худшие дни на режиме постельном одним ногтем тебе кубиками к супу настругает. Не силы его брать надо на... «А хитростью!» Каковой именно, моя коварная домохозяйка рассказать не успела. Двери в горницу распахнулись, и на пороге возник колышущийся от нервного истощения дьяк Филимон. «Смелуйтесь, менты беспробудные! Дайте лекарствие от психотипа интровертного! Не помер пока! Сотворите таковую божескую милость!» Не покиньте в бескомцептуальной депрессии.